Полина Волошина «Месть» Не спалось В номере было слишком холодно, и никакой климат-контроль не помогал Возможно, он был сломан или неправильно настроен Но повышать температуру выше заданных 16 градусов категорически отказывался А может быть, у них тут так положено? «Может быть, японцы считают, что температура выше шестнадцати градусов вредит здоровью? Или именно в таких условиях им лучше засыпается?» «Кто же знает?» «Странные они, эти японцы!» Маруся вынула руку из-под одеяла, дотянулась до спинки кресла и стащила с него тонкий шерстяной свитер. Быстро влезла, оставив словно капюшон на голове длинный ворот. «Даже уши замерзли. Что ж такое?» Можно было позвонить администрации, вызвать горничную, пожаловаться в конце концов. Но тогда придётся вставать, приводить себя в порядок, не появляться же в таком виде перед незнакомыми людьми. Нет, на это у неё точно не было сил. Яркие лазерные лучи прорезали ночное небо и упирались в облака. На этой высоте казалось, что облака совсем рядом. казалось, что если распахнуть окно и отойти, задумчивое такийское облако осторожно подползёт к краю, вежливо заглянет внутрь номера и, поклонившись, да, обязательно поклонившись, медленно вползёт внутрь. Ко ничего. Маруся поёжилась и пошевелила пальцами ног. Они совсем немели. Если так пойдёт дальше, то к утру Хитом обнаружит в номере окоченевший труп. И то, если приедет, а если нет, нужно было немедленно согреться. Так-то лучше. Маруся лежала в ванной, наполненной горячей водой, И чувствовала, как постепенно оттаивает. Она представляла, как каждая клеточка ее тела забирает тепло и тут же передает его другой клеточке, как эстафетный огонь. Та передает следующий и так далее, пока они не распределяют тепло по всему телу, оживают, веселятся. Веселятся. Клеточки. В готовом воображении рисовала симпатичную рожицу, похожую на приплюснутый шар. Рожица улыбалась и прыгала на тонких ножках, растущих прямо из головы. Это всё японцы. За пару дней в Токио ты привыкаешь, что у всего одушевлённого и неодушевлённого есть глаза, рот и ножки, и не только ножки. Маруся резко открыла глаза и поняла, что нечайно задремала. Тело расслабилось до такой степени, что она перестала его чувствовать. Только шею и голову, лежащую на мягкой силиконовой подушке. Захотелось перевернуться на бок и продолжить сон, но лучше всё-таки это сделать в кровати. Маруся встала, набросила на плечи мягкий халат и осторожно выбралась на коврик. Спать, спать. «Спать. Быстрее уснуть, пока внутри так тепло и умиротворенно. Уснуть, завернувшись в халат и два одеяла, окуклиться и отключиться до самого обеда. Слава богу, на завтра нет никаких мероприятий, только ужин с мэром в семь вечера. Но когда это будет?» Маруся раздвинула створки двери и вышла в морозильную камеру. Датчики показывали двенадцать градусов. «Двенадцать градусов». Да они тут все с ума посходили, что ли? Маруся быстро взяла пульт и стала быстро нажимать на кнопки в надежде, что шкала побежит вверх, но пульт лишь отчаянно моргнул синим светодиодом и отключился. Отключился вместе со светом. Здорово. Теперь Маруся осталась в холоде и в темноте. Только зеленые блики лазеров на стенах И огромная желтая луна На мгновение выпалшая из-за облаков Маруся на ощупь добралась до кровати И верным движением, не глядя Сняла с прикроватного столика телефонную трубку Никаких гудков Словно все здание отключили Но нет Из-под двери узкая полоска света Значит, в коридоре электричество есть Что за идиотские шутки? Маруся дёрнула ручку и вышла из номера. В коридоре было прекрасно: мягкое ковровое покрытие, имитирующее стриженый газон, настоящий живой ручей, разделяющий дорогу на две части, яркие оранжевые рыбины, плещущиеся в ручье. Не коридор, а сад. Лечь что ли на траву до да уснуть под тихое журчание. пожаловаться рыбкам на тяжелую жизнь, Маруся присела и нежно обхватила рыбину за спину. Доли секунды, и вот она уже выскользнула, ударив хвостом по воде и забрызгав Марусины коленки. Да, неразговорчивая рыбка попалась. Маруся встала и направилась к лифту. Лифт был просторный и сверкающий, выложенный из зеркальной мозаики». Во время движения в нём звучала тихая музыка, и откуда-то сверху дул приятный ветерок, создающий неожиданное ощущение полёта, то есть мягкого падения вниз. Странное ощущение для лифта, стоит сказать. Маруся посмотрелась в отражение и провела пальцами по глазам. Разумеется, она не стёрла косметику перед сном, и теперь после ванной была похожа на панду. Умница девочка, голая в тапочках и халате, с нелепо закрученными в пучок волосами на макушке и с тёмными подтёками на лице. Ничего общего с английским образом, возирающим на японских фанатов с рекламных панелей. Одна надежда, что в такое время в холле будет пусто. Маруся вздохнула, потёрла щёки, заправила выбившуюся прядь за ухо, И в этот момент лифт резко дёрнулся и остановился. Маруся отлетела к стене и испуганно ухватилась за поручни. Она ещё никогда не застревала в лифте, потому что в последнее время в них вообще никто не застревал. О том, что такое возможно, говорилось только в старых фильмах, но Марусе это казалось фантастическим вымыслом. И вот вам, пожалуйста. Яркое освещение сменилось на тусклый голубой свет. И приятный женский голос что-то вежливо сказал по-японски. Наверное, просил не беспокоиться. А вот только повторение одной и той же фразы бесконечное количество раз вызывало ровно обратную реакцию. Оно вызывало панику. Маруся почувствовала, как сердце опустилось в живот и теперь пульсировало где-то в районе пупка. Ладони стали влажными, дыхание сбилось, по спине пробежал холодок. Лифт двинулся вверх, потом снова дёрнулся с такой силой, что Маруся упала на колени и теперь стояла на полу на четвереньках. Что делать? Встать, лечь, кричать? Может быть, случилось землетрясение? Может ли лифт упасть, или он упадёт только вместе со зданием? Будто от этого легче. Стоит ли нажимать на какие-нибудь кнопки, или от этого станет только хуже? Да ещё этот проклятый голос. Заткнись ты уже. Снова резкий рывок вниз, и кажется, будто тело сейчас подлетит и зависнет, как в невесомости. Маруся почувствовала тошноту и прикрыла ладонью рот. Рывок. Лифт встал, и тело, подпрыгнув, распласталось на полу, громко хрустнув суставами. Марусе показалось, что следующим рывком её отбросит к потолку, потом с размаху вниз, и она разлетится на части. Почему не сделали поручни на полу? За что хвататься? С неприятным громким щелчком включился свет, казалось, ещё более яркий, чем обычно. Надоедливый голос сменился весёлой танцевальной музыкой, и двери лифта медленно расползлись в стороны. Мруся осторожно подняла голову и посмотрела перед собой. Тёмный коридор, гладкий пол и стены. Никаких дверей или источников света. Может быть, это парковка или что-то служебное? Может быть, шахта? Маруся приподнялась и села на колени, как хрупкая японская статуэтка. Голова не соображала. Хотелось просто разреветься от страха и больше ничего не делать. Но надо было решать, выйти или остаться. В лифте было очень страшно, но светло. А коридор был пуст и мрачен. Но зато коридор был неподвижен, а лифт мог в любой момент захлопнуться и продолжить своё ужасное падение. Маруся прерывисто вздохнула, дотянулась до поручни и поднялась на ноги. Даже телефон с собой не взяла. Если она выйдет и двери лифта закроются, она останется в полной темноте неизвестно где. Сможет ли она когда-нибудь найти выход оттуда? Или через неделю ее найдут свихнувшейся бледной куклой Со спутанными волосами Бросающейся на людей и выгрызающей сердце Или вообще обнаружат труп Или ее тут сожрут крысы Или другие японские девочки со спутанными волосами Ох, как не кстати она это вспомнила И что ей не сиделось в тихом уютном номере Пусть бы и холодном А коридор... о гладкие оранжевые рыбы с толстыми губами. Двери лифта с грохотом сомкнулись и тут же раскрылись снова. Секундное действие, и сердце разорвалось от ужаса, выжав лёгкие досуха, собрав всё дыхание и вытолкнув его страшным криком. Не успев ничего сообразить, Маруся выбргнула в коридор, упала плашмя и разрыдалась, ударившись щекой и прикусив язык. В глазах резко потемнело, створки дверей сомкнулись и лифт умчался. Теперь в этой абсолютной черноте остался только тихий плач, да вкус крови во рту и ничего. Ни верха, ни низа, ни востока, ни запада, никаких ориентиров. Полная неизвестность. Маруся даже не знала, высоко она или под землёй. Упёрлась лбом в холодный пол и не хотела поднимать голову, не хотела открывать глаза. Лучше просто взять и умереть. Она не знала, сколько времени так пролежала. Постепенно силы иссякли. И блекать больше не получалось. Снова стало холодно, разболилась голова, глаза и почему-то колени. Маруся сделала очень глубокий вдох, словно вынырнув из-под воды, где долго не дышала, перевернулась на спину и открыла глаза. Впрочем, смысла в этом не было никакого. Из-за отсутствия зрения обострился слух. Марусе показалось, будто она слышит что-то странное, словно дыхание. ехи, ровное и точно не своё. Надо сказать, что это было меньше из всего, чего бы она хотела сейчас услышать. Даже тиканье таймера, отсчитывающего последние секунды до взрыва, было бы менее пугающим, чем это еле слышное дыхание. Ведь если кто-то дышит, значит он живой и рядом. Но если он молчит, Кто пытается остаться незамеченным, а если пытается остаться незамеченным, собирается на пасть. Шум в ушах заслонил все посторонние звуки, а комок в горле стал большим и острым, не проглотить. И в этот момент раздался голос. Насмешливый мужской голос говорил что-то по-японски с дурацкой интонацией, будто готовый вот-вот расхохотаться. Он говорил непонятные слова, среди которых Маруся вдруг услышала своё имя, искажённое, но узнаваемое, а потом этот сумасшедший начал пародировать её крик и совсем уже бессовестно закатываться от смеха. Да чтоб ты лопнул! Кто это? Какой-нибудь тупой развлекательный шоу, розыгрыш, опасный псих, маньяк, поклонник, покемон, гадила. Что за фигня тут происходит? От злости Маруся почувствовала прилив сил и даже села, упираясь руками в пол. Кто здесь? услышала она свой незнакомый охрипший голос, как будто сама от себя не ожидала того, что заговорит. Чотデス передразнили её. Щелчок и луч фонаря, подсвечивающий страшную рожу снизу вверх, так дети пугают друг друга, закрывшись в тёмной комнате. Щение, растрёпанные волосы, проколытые уши, «Что за...» Луч метнулся прямо в глаза. Маруся болезненно замычала и прикрыла их ладонью. «Маруся!» Весело прокричал сумасшедший. Это, конечно, был конченый псих, но почему-то Маруся стала спокойней. Он знал ее и был безобидно веселым. Хотя... Луч снова скользнул по потолку и направился прямо в лицо незнакомца. «Маруся!» Он вытянул руку перед собой, чтобы осветить себя равномерно. Видимо, решил показаться во всей красе. Маруся внимательно вгляделась в лицо учителя. Юки? Парень рассмеялся, и лучи на его лице задрожал, а потом устремился в пол. Маруся послушно перевела взгляд вниз, будто могла следить только за этим ярким пятном. Юки что-то быстро заговорил. Я ничего не понимаю, рассержена сказала Маруся. Откуда он здесь? Хотя, с другой стороны, где же ему ещё быть? В конце концов, это его город. Они не виделись почти год после того, как она забрала у него змейку, Юки попался в лапы полиции и загремел в тюрьму. Он здорово злился, и был абсолютно прав. Какими бы благородными целями Маруся ни руководствовалась в тот момент, с её стороны это было подло. Она спасала одного человека, подставив другого. Разумеется, она была уверена, что Юки сбежит, и то, что он уляпался, было крайне неожиданно. В любом случае, в этом была её вина, и потому чуть позже она смогла договориться с нужными людьми, и парня довольно быстро отпустили с подпиской и невыезди. Но, видимо, это не смягчило обиды. И вот теперь, узнав, что Маруся в Токио, он не отказал себе в удовольствии отомстить. Take it. В светлое пятно на полу беззвучно упали мягкие шарики наушников. Маруся со вздохом подобрала их и вставила в уши. "Теперь понимаешь?" прозвучал синтетический голос, словно дубляж в кино. "Это ты всё устроил?" спросила Маруся, зная ответ. "Видела бы ты свою рожу", рассмеялся Юки. Ну и что ты хочешь от меня, сердито выкрикнула Маруся. В этот момент ей казалось, что пережитое в лифте не идёт ни в какое сравнение с неделей в немецкой тюрьме. "Покричи ещё. Что? Мне так понравилось, как ты кричишь. Ты чокнутый извращенец". "А ты свинья", неожиданно резко сказал Юки, перестав смеяться. Маруся растерянно замолчала, словно получив внезапную пощёчину. — Испугалась? — Да. — Не представляешь, как долго я об этом мечтал! — снова весело произнес Юки. Он все еще светил фонарем в пол, и поэтому они не видели друг друга, только еле заметное очертание тела. — Где мы? — спросила Маруся, пытаясь подняться. Луч света скользнул по стене, и она почувствовала руку, поддерживающую ее руку. злобно оттолкнула и даже отпрянула назад. "Ну ладно тебе", совсем другим, почти ласковым голосом сказал Юки. "Пошёл ты. Будешь злиться? Ага. А ещё засужу и засуну в тюрьму до конца твоих дней". Юки рассмеялся. "Какой же ты урод". "Ты тоже очень страшная", беззлобно отозвался Юки. "Идиот". Она почувствовала его руку на своей спине. попыталась увернуться, но лишь вздрогнула от звука упавшего фонарика. Юки крепко обнял её, стоя сзади и прижавшись лицом к затылку. "Отпусти", смущённо попросила Маруся, ощутив, как сгорели щёки. Его губы нежно прикоснулись к самому краюшку уха. "Что ты делаешь?" Маруся вцепилась пальцами в его руки, пытаясь разорвать объятие. "Зачем ты убегаешь?" прошептал Юки. Отпусти, пожалуйста. Ты мне должна, упрямо возразил Юки. Ты уже отомстил, правда? Хватит. Ну отпусти. Ты думаешь, что любовь это тоже месть? невозмутимо спросил Юки. Любовь. Маруся онемела и не знала, что сказать. Её словно парализовало. Разве ты не любишь меня? Юки сжал её тело так крепко, что стало тяжело дышать. Маруся резко дёрнулась и высвободилась. Мне же больно. Я не нравлюсь тебе? Ты да о чём ты говоришь? Ты вообще понимаешь, что ты ты же сумасшедший. Маруся словно прорвала. Всё напряжение, которое скопилось за последние часы, выплеснулось наружу раскалённой лавой. Да как я могу любить тебя, если я вообще я не знаю тебя. Я тебя не видела. Я даже не думала, что когда-нибудь тебя увижу. С чего ты взял, что я могу любить тебя? И как я могу любить тебя после того, что ты сделал? Да я думала, умру от страха. Ты точно шизофреник. Отвези меня немедленно обратно. Я не хочу тут больше находиться. Она услышала его шаги, потом увидела, как он поднял фонарик и осветил им двери лифта. Я не поеду в лифте, решительно сказала Маруся. Не бойся, он в порядке, равнодушным голосом отозвался Юки, будто утратив к Марусе интерес. Всё равно. Хочешь идти 30 этажей вверх? Да. Нет. Что нет? Я не покажу тебе, где лестница, а сама ты не найдёшь, он нажал на кнопку вызова. Я поеду на лифте, а ты, если хочешь, оставайся. Ну почему ты такой? с отчаянием спросила Маруся. «Я добрый! Могу оставить тебе фонарик!» И Юки протянул фонарик в сторону Маруси. Лифт звякнул, и дверцы открылись, заливая коридор непривычным светом. Маруся посмотрела, как Юки вошел внутрь и сделала несколько шагов в сторону лифта. Она вдруг поняла, что думает вовсе не о том, что боится ехать. Все ее внимание... сосредоточилась на этом высоком худом парне с удивительными синими волосами, проколотыми ушами, какими-то блестящими цепочками на шее, браслеты, футболка с той самой мёртвой девочкой со спутанными волосами. Чудесно. Чёрные кожаные штаны и совершенно неожиданные ультрамариновые кроссовки под цвет волос. Он был такой странный, стильный и несомненно очень красивый. Будто не живой человек, а персонаж из японских же компьютерных игр. «Что пялишься?» — поморщившись, спросил Юки. «Внезапно передумала?» «Что?» — не поняла Маруся. «Пялишься на меня, как голодная собака на кость!» — самодовольно ухмыльнулся наглец. «Аж слюни текут!» Маруся захлебнулась от злости, резко развернулась и зашагала прочь в темноту. «Да ты не смущайся!» Меня все девочки хотят, радостно крикнул ей вслед Юки и скрылся за дверями лифта. Маруся снова осталась в полной темноте. Вот так и истории. Прошёл всего лишь час или два, она успела натерпеться ужаса, порыдать в полной темноте, встретить парня из прошлого, которого даже не надеялась больше увидеть, влюбиться и возненавидеть его всей душой. А теперь. А теперь снова остаться в чёрной этой где и и без фонарика, кстати. Маруся схватила себя за волосы и со всей силы потянула вверх. Хотелось очнуться от переполнявших её эмоций. Она вытянула руки, нащупала стену и уныло побрела в сторону лифт. Перед глазами зелёным пятном светилась кнопка вызов. Двери лифта бесшумно распахнулись. Маруся вышла на своём этаже и выдохнула. Подъём прошёл гладко, без приключений, но эти несколько секунд тянулись невыносимо долго. В коридоре всё так же умиротворяюще журчал ручей. Пусто. Маруся почувствовала, как кольнуло сердце. Ей хотелось снова увидеть Юки, и она ожидала встретить его здесь. Она не допускала мысли, что он просто так исчезнет снова и навсегда. Неужели он и правда уехал? Атом стил и успокоился, обиделся на резкий отказ. Маруся смотрелась по сторонам, но никого не заметила. Да и где тут спрячешься? Не на дно же он залёг. Дверь в номер была приоткрыта, и оттуда явно доносилась громкая музыка. Маруся переступила порог, но потом смущённо сделала шаг назад и снова сверилась с цифрами на табличке. Не перепутала, это её номер. Вошла и тихо притворила за собой дверь. Заглянула в комнату. Юки не возмутило, лежал в постели, подложив под спину подушки и пил колу, вперевшись в экран телевизора. Он даже не обернулся на неё. Маруся замерла, не представляя, что делать дальше. Юки вытянул руку с пультом, переключил канал на какое-то шумное японское шоу, смял жестяную банку и пульнул её в мусорку, точно попав в цель. И снова, снова никакой реакции на ваше чуморочо. Обида сменилась гневом, и Маруся решительно подошла к захваченной врагом кровати. Юки не обернулся. Маруся со всей дури пнула его кроссовок, валявшийся тут же. Он отлетел, ударился в стену и упал. Отличное шоу. Видела когда-нибудь, люди садятся на замороженную тушу коровы и слетают на перегонки по ледяной горке. Минуту назад она готова была отдать что угодно, лишь бы снова увидеть его, а сейчас кипела от ярости. и очень хотела подобрать второй кроссовок и больно отлупить им негодея по голове. «Принеси еще колы!» Юки наконец-то обернулся к Маруси и даже улыбнулся. «Быстро!» — внезапно изменив интонацию, приказал он. «Ты в Японии и должна чтить наши законы!» «О, это была последняя капля!» Маруся наклонилась, взяла кроссовок и бросила в обидчика. «О!» Она увидела только, как Юки взмахнул рукой, и вот уже кроссовок схвачен, так и не долетев до дурацкой синей башки. Юки смирил Марушу взглядом, в котором смешивались отвращение и жалость, тихонько бросил обувь под кровать и продолжил смотреть шоу, непрошибаемый. Маруша чувствовала себя последней дурой. Каждая её мысль, каждое действие были такими глупыми и непродуманными. Нужно было одержать сокрушительную победу, немедленно и безупречно. Нужно было высмеять засранца, показать ему, кто в доме хозяин, поразить, размазать, плюнуть и растерять. На какую-то долю секунды Маруся ощутила всю свою поразительную и поражающую мощь, потом отчаянно вздулась, зашла в ванну и закрыла за собой дверь. Сидя на крышке унитаза, Маруся строила планы, но все они были либо невыполнимо фантастическими, либо бесперспективно утопическими, либо откровенно плохими. Ворваться и свернуть ему шею, спуститься вниз и на жаловаться, вызвать полицию, попробовать поговорить, соблазнить, принести ему колу? Ох, нет, только не это. Он не дождётся. Маруся решила ждать. Когда-нибудь ему станет скучно, и он сам предпримет какие-то действия. Постучится к ней в ванну, заговорит. Время шло, но никаких действий с той стороны двери не происходило. Маруся отчаянно хотела спать. Уже утро, а она так и не уснула, зато растратила все силы на неделю вперёд. Маруся посмотрела на мягкий напольный ковёр, сползла вниз и свернулась на нём клубочком. Лежать было неудобно И в какую позу она не скручивалась Тело ныло и требовало подушку и матрас А еще одеяло Да что же это такое? Лежать и мучиться здесь В собственном номере люкс За бешеные деньги Унизительно устроившись на коврике в ванной Разглядывая унылую стойку унитаза И кому? Ей! Без ложной скромности мировой звезде Лежать Ну, не совсем звзדיה и не такой уж мировой, но всё же. Пойти и лечь с непроницаемым лицом, стянуть одеяло, укрыться и уснуть, и пусть только попробует что-нибудь вякнуть. Маруся раздвинула створки и вышла, стараясь не смотреть на Юки. Легко сказать не смотреть. Глаза предательски метнулись в сторону. И Маруся увидела поверженного врага. Он сладко спал, раскинувшись на кровати морской звездой и подмяв под себя всё одеяло. Маруся замерла в нерешительности, но потом всё же тихонечко присела на край кровати, обернулась и застыла, невольно залюбовавшись таким красивым лицом. Ох, какая же ты даба! Вот так бессовестно влюбиться в парня. Маруся отвернулась и осторожно прилегла на бок, потом так же аккуратно забросила на кровать ноги и попыталась уснуть. На этот раз попытка оказалась успешной. Сухой и горячий солнечный свет врывался в незашторенное окно, заполнял собой всю комнату и теперь бессовестно просачивался сквозь ресяницы. Не открывая глаз, Маруся приложила руку к голове и удивилась, насколько та была горяч. Даже волосы накалились. Внезапным оглушающим ударом вернулась память, и Маруся вспомнила, что в комнате она не одна. Нет, нет, нет. Она в постели с Юки? То, что вчера измождённому сознанию казалось чем-то естественным и невинным, теперь заставляло сгорать со стыда, ещё даже толком не проснувшись. Всё так же раскинувшись на спине, Маруся повернула голову и, приоткрыв один глаз, посмотрела перед собой. Он был здесь, рядом, и даже ближе, чем можно было ожидать. Лежал под перья в голову рукой И со всей азиатской невозмутимостью Рассматривал Марусина тело Стараясь не подпрыгнуть до потолка Маруся опустила глаза И увидела нечто ужасное Полы халата распахнулись Открыв обнаженную грудь Нет! Маруся быстро отвернулась от юки Запахивая халат И для надежности натягивая одеяло Очень красиво Наконец выговорил Юки. Маруся накрылась одеялом с головой. Лишь бы он ушёл, лишь бы он ушёл, лишь бы он ушёл, сметая всё на своём пути, неслась волна стыда, обжигая уши и щёки. Лишь бы он не стал приставать, не полез, не протянул руку. Маруся зажмурилась. Кровать легонько продавилась вниз и отпружинена. Маруся услышала, как Юки встал и вышел. В этот момент Она могла поклясться, что испытала сильнейшее разочарование от того, что он так и не полез. Но тут же усилием воли уничтожила эту мысль, разорвав несчастную на тысячи кусочков. А если бы полез, строго спросил внутренний голос с дурацкой интонацией старой училки. Что бы ты стала делать? И от пронёсшихся перед глазами ярких образов быстро закружилась голова. Маруся вынырнула из-под одеяла и глотнула воздух. Паника отступила, а прояснившееся сознание спросило уже совсем другим голосом, ехидным и молодым. А почему он к тебе не полез? Маруся встала с кровати, закутавшись в рыхлое пуховое одеяло, подошла к зеркалу. Припухшие от слёз глаза и губы рассыпавшиеся волосы, красивая шея, тонкие ключицы. Прекрасная, юная и соблазнительная. Смотришь всё ли на месте? раздался неожиданный голос за спиной. Маруся посмотрела на отражение Юки и снова покраснела. Я ничего не брал, улыбнулся он и развёл руками. Завтра пить будешь? Маруся потуже затянула на себе одеяло. Ты что, анемела? Нет. В любом случае я уже заказал, буднично отчитался Юки, скинул кроссовки и подпрыгнув, свалился на кровать. Словно в подтверждение его слов, в дверь постучали. Открой, если не сложно, ослепительно улыбнулся наглец, спустив в вход всё своё обаяние. Маруся решила, что сопротивление будет казаться абсолютным ребячеством, и, как взрослая, уверенно открыла дверь. Начищенный до блеска молодой японец вкатил в номер сервировочный столик и, оценив ситуацию, казалось, начал сверкать ещё ярче. Маруся зачем-то открыла рот, словно собиралась что-то сказать, оправдаться, объяснить, что всё не так, как он думает, но потом лишь плотно сомкнула губы. И подобрав одеяло, протиснулась в ванную комнату. Это был первый раз, когда она проснулась в одной постели с парнем, да ещё и голая, и в гостиничном номере. И этот официант, как в настоящем кино про любовь, с понимающим взглядом. И пусть ничего не было, Маруся казалось, что она стала старше и опытней. Она даже сама открыла дверь, утыясь в одеяло. Со своими голыми плечами и горящими щеками Чтобы охладить поток сознания Маруся влезла в душевую кабинку И окатилась ледяной водой От резкого перепада температуры перехватило дыхание А в ушах затрубили фанфары Маруся быстро вырубила воду И рассмеялась, вдруг почувствовав себя бесконечно счастливой Он и она вместе Молодые, красивые влюблённые и злые. Тихо, сказала сама себе Маруся, рассматривая отражение своего светящегося лица в хромированной ручке душа. Хватит улыбиться, а то щёки треснут. Маруся снова включила ледяную воду и направила поток прямо себе в лицо. Какая же ты дура, Гумелёва, повелась на смозливого парня, как малолетка.